Глава вторая. Моя маленькая победа. «Варя, ну не обижайся. Мы же хотели как лучше. Кто ж знал, что тебя это так расстроит?» Говорить с наглым серым лицом мне не хотелось. Я простила его за то, что он сбежал к Самирате, когда был мне нужен. Я простила его за то, что он так и не рассказал обо всем, что должна была знать о себе Арвия. Я даже за вот эту затею с призванием Амура его простила. Но последнее? Нет. Никогда. На пороге учебной аудитории я замерла, пропуская его вперёд. И Пушок, опустив свои ушки, первым проскользнул внутрь. И нечего строить из себя невинного. Я на это больше не куплюсь, ведь надо же чего удумали. Но вот его оглушительный мявк меня испугал. Нет, я в своих студентиков верю. Ничего плохого бы они ему не сделали. Но шутки могут быть всякими. В этом я уже успела убедиться. Так что нужно узнать, чего они на этот раз такое учудили. Испахнула дверь, влетая в аудиторию. Ничего особенного. Все сидят по своим местам. Пушок стоит у кафедры, но вид у него маленько пришибленный. «Здравствуйте, профессор!» С трудно распознаваемым выражением лица обратился ко мне Себастьян. Сидевшая рядом с ним Миура старательно прятала в кулачок улыбку. Остальные студентики тоже выглядели настораживающе. «Профессор Мурмираус?» – оглянулась я на своего помощника. Пух не ответил, даже не посмотрел на меня. Я встревожилась. Уж что-что, а молчать бы он не стал. «С ним всё в порядке, профессор Лангарш!» – ставила Азалия. «Ага, так я тебе и поверила. Цветочек-то наш дорогостоящий!» Медленно подошла к Пушку. Не понимаю, что не так. «Но вот чувство, что всё неправильно, свербит где-то в груди. Пусть я и обижена!» но ни за что не брошу в беде друга. А он мой друг, единственный, кто может понять мои страдания и тоску по дому. Хотела погладить его по голове, дурная привычка, от которой мне никак не избавиться, которая бесит Мурита до гневного шипения. Но остановило меня то, чего я никак не ожидала. Мои знания. Нет, конечно, я не гений, но сколько времени его изображаю. Теория в некоторых аспектах уже проникла в кровь. Да так что не выведешь. И теперь я была этому благодарна. Потому что из-за своей воли одного пушистого эгоиста и еще одного не менее эгоистичного мага я теперь могла видеть магические потоки самой низкой категории. Мелочь, а приятно. Точнее, это они из какого-то бодуна решили, что мне будет приятно. И вот я просыпаюсь и вижу вокруг себя разноцветные обрезки, словно сумасшедший пропустил радугу через шреддер. Воодушевляюще? Нет, конечно, Я перепугалась до чертиков, думала, все, прощай, крыша, здравствуйте, мягкие стены. Не кричала, не билась в истерике, просто спустилась вниз на кухню, где завтра клепушок и исхан, и поведала печальную историю о своих проблемах со зрением. Только надежда, что меня пожалеют, разбилась в дребезге, когда Роннес заржал, как неадекватная коняга, а затем с явно завышенным самомнением поведал о том, какая гениальная идея пришла ему в голову. Спросить моего мнения никто даже не подумал, как не подумала и о том, что почти вся бытовая магия относится к низшей категории, то бишь уровень гораздо ниже пресловутых двух лу. И для меня весь мир в тот момент превратился в разноцветный калейдоскоп, в котором картинки сменяли друг друга с космической скоростью. Магия не статична, это я уже успела понять. В общем, артефактор успел увернуться, но вазу мне был не жаль. вкусица полнейшая, да и в интерьер не вписывалась. Пушку повезло меньше, на него попала большая часть воды. Но мак на то и мак. Высох, не успел ей глазом моргнуть. А потом мне два часа объясняли, что и как нужно сделать, чтобы эти цветные полоски не мешали мне жить. Получилось убрать их только с двадцатой попытки. А снова проявить шестьдесят третьей. Да, гордиться было чем, но почему-то не хотелось. Было обидно. Но вот сейчас эта нежданная способность пришла на помощь, потому что на краю сознания мелькнул огонёк, предупреждавший об опасности. Раньше я бы его проигнорировала, всё равно ничего не умела. Но теперь решилась пробовать умение и чуть няхнула в полный голос. На месте пушка никого не было. То есть вот он, серый, важный, немного пришибленный, но в то же время пустота, наполненная разноцветными сполохыми лентами. А то, что мой котик очень даже видимый, я уже успел проверить. Значит, и куда вы дели профессора Мурмирауса? Громко спросила я, снова поворачиваясь к своим любимым студентикам. — Так вот же он, перед вами! — преувеличенно бодро воскликнула Азалия. И тут же сдулась под моим взглядом. — Профессор, вы ошибаетесь! — певучий поправил меня Сиаль. — Ага, ошибаюсь! — улыбнулась я. — Студент Нейнгель! — спросил. «Я понимаю, что это прозвучит крайне неделикатно, но не могли бы вы подойти и погладить нашего многоуважаемого профессора Мурмиралса? Кажется, он в печали, и ему требуется немного ласки». Сиаль мог отказаться, и это знали все. Но эльф поднялся со своего места, прошел к трибуне, протянул руку и замер. «Как вы догадались?» – спросил он. «Что это не Фантис? Здесь нет стандартной магии, только набор иллюзий из разных областей». И все они ниже минимального фиксируемого порога. Даже охранные артефакты не сработали бы. Он махнул рукой, и образ пушка стал таять. Надо же, я оказалась права. Никогда бы не подумала, что мой почти нулевой уровень магии сможет сыграть на руку. Это маститам-профессорам плевать на слабую магию. А для меня она предел мечтаний. «Когда-нибудь, Сиаль, я расскажу вам об этом», — улыбнулся ему. «Так где наш уважаемый профессор? Студент Курумс?» традиционно сидевший за последней партой, нагнулся и достал спеленутого, словно младенец Пушка. «Немедленно распутайте!» – возмутилась я. «И как они умудрились все это провернуть за считанные мгновения? Может быть, я недооцениваю их возможности при работе в команде? Но благое дело бы весь этот энтузиазм, на благое дело!» «Арвия! Я требую исключения этих студентов!» – завопил Мурита, как только оказался на свободе. «Пострадали мои честь и достоинства. Меня, профессора магии, обманули студенты-недоучки!» «Фантис, будьте спокойнее. Только кошачьих концертов мне тут не хватало. Эту проблему мы обсудим позже, а сейчас предлагаю перейти к занятию». Пушок пробурчал, как он не любит многого о себе воображающих студентов, а в следующее мгновение на полу вновь появились коврики для медитации. «Да, пока что мы недалеко продвинулись по моей новой программе». «Рассаживайтесь», – велела я и заняла свое место. Закрыла глаза, попыталась расслабиться, но ничего не получалось. Все как всегда. Не быть мне магом. Вспомнили слова Амура, что магия – это мы сами, и сила мага только в его вере в себя. Начала повторять заклинание Пульсара, ведь в трансе оно у меня замечательно получалось. Но только там, от мысли о пламени, рукам стало очень тепло, словно я держала кружку с горячим шоколадом. Даже улыбнулась, представив это. Такой ароматный, вкусный, с кусочками и зефирок, и корицей. Здесь такого не было. Я у Пушка специально спрашивала. А потом жар стал невыносимым, и я открыла глаза. Икнула от испуга, а затем завизжала, не скрывая своей радости. Получилось! У меня получилось! Получилось! На моих ладонях горел небольшой золотистый ранежевый пульсарнейшей категория. То, что дети-маги могут создать неосознанно. если силы слишком много. Но для меня он был огромнейшим достижением. Поверить не могу. Я смогла. М -м -м. Профессор Руза недоумевающе смотрел на меня. Это же всего лишь обыкновенный пульсар. Я поумелила пыл. Ага, для них это ничего особенного. Вот же влипло. И как выпутываться? Студентики пооткрывали глаза, даже вышли из состояния медитации, чтобы полюбоваться на меня странную. «Да, профессор боевой магии, ликующий при виде ничем не примечательного пульсара. Это, конечно, сенсация». И Пушок понял, что мне нужна помощь. «Профессор Лангарш имел в виду, что она...» Он растерянно на меня оглянулся. «Что она...» «Так, помощи от него явно не дождешься. И куда только подевался гений из любой ситуации, находящий выход». «Я сколько без магии жила, ребятушки!» Воскликнула, старательно улыбаясь. «Ох уж эти эксперименты!» «Поверят?» «Должны поверить. Я же тут образ пострадавшей во имя магии не зря столько времени создавала». Роза тоже мне улыбнулась, как показалось понимающе. «Но если отличница поверит, то и остальные тоже». «Замечательно, профессор», – протянулся Аль. «Я вас поздравляю. Значит, мы скоро сможем лицезреть ваше знаменитое заклинание «Упс! А вот об этом я как-то не подумала». «Студент Нейнгель», – «Профессору Лангарш все равно требуется время для полного восстановления», серьезно заявил Пушок, но настырного эльфу уже был не остановить. «Мы можем попросить умников из шестой башни какое-нибудь зелье. Начало-то уже положено». И улыбнулся. Нехорошо. «А ведь этот белобрысый мачо будет мне мстить за нереализованные фантазии со мной в главной роли. И не свалишь от него подальше. Перевести бы его внимание на другую тему». Но ведь не сработает, точно знаю. Такие упертые индивиды видят цели, и море им по колено. «Вы подали отличную идею, студентная, Энгель!» – воскликнула я, решив, что хуже уже точно не будет. «Нужно обязательно посоветоваться с профессором Зудбаком. А теперь обратно к медитациям». Сиаль прищурился, подозревает в чем-то. «Но не ревность в конце-то концов. Да и вообще, нужно быть проще. Чем меньше я даю поводов, тем меньше у меня проблем». Студентики горько вздохнули. И вот теперь я уже точно знала, кто грустит из-за того, что ему сие действия сочертело, а кто, что не получается. Про прынцев и так понятно. У них все получалось легко. Руза и Никас хоть и отставали от них, но при должном старании могли бы составить вполне ощутимую конкуренцию. Хуже всех приходилось гоблину Ру. Это, я думаю, в силу того, кем он являлся. Увге и Ше Лайхорд. И девушку мне было особо жалко. Пушок говорил, что при поступлении у Шея был высокий уровень, почти как у Себастьяна, что необычно для выходца из полностью немагической семьи. Вот только за два года учебы он практически не вырос. И это было странно. Теперь ей грозило отчисление, ведь справиться с практикой она бы не смогла. Когда я думала о Шея, мне казалось, что мы похожи. «Не знаю, чем именно. Скорее всего, тем, что и я, и она пытались доказать, что способны на большее». «Арвия?» Пушок стал рядом со мной, подцепив коготками ремень шортиков. «Пух!» Я переводила взгляд с одного студента на другого, а в голове пыталась родиться гениальная мысль. «Еще немного, и я смогу уцепить ее за хвост». «Межфакультетские соревнования. Они командные?» «Парные. Пара от одной башни против пара от другой». «А как эти пары выбираются?» Идея уже почти сформировалась, но ей нужен был еще один небольшой толчок. «Магическая жеребьевка, выбирающая контрастные пары. Полных противоположностей?» – уточнила я. «Да, отлично!» – я широко улыбнулась и поднялась. «Так, хорошие вы мои, гениальные, талантливые, через месяц у нас соревнования между башнями!» «Через 20 дней», – уточнил пух. «И пора бы нам начать к ним готовиться!» Я так понимаю, раньше вы их не выигрывали, потому что не умели работать в команде. С сегодняшнего дня вы будете все делать в паре. Я аж ладоши захлопала. На меня смотрели, как на чокнутую. Да, такой подставы никто не ожидал. «А медитации?» – Рубка спросила Миора. «Медитации будут продолжаться, пока вы все не будете способны хотя бы вызвать пульсар, используя только свои собственные резервы. Итак, делимся». «Нет, стоп-стоп-стоп, я вас сама разделю. Сиаль, ты будешь в паре с Ру». Парни посмотрели друг на друга и скривились. «Руза, ты потренируй Увгу». «Мёра, Сазалии». «Себастьян, эх, парень, прости меня, но так нужно». «Ты потянешь Шеа». И вот тут я поймал испуганный взгляд девушки, который просто умолял этого не делать. «Да, ей придется тяжко, но это лучшее, что мне удалось придумать». Может, работа с этим самоуверенным герцогским сыночком пойдет на пользу ее магии?» «Профессор, я против», – неприязненно посмотрел на Лайхорн Себастьян. «Зато я за», – лучезарно улыбнулась ему. А потом поняла, что возникла проблемка. Осталось трое парней, но зато они все были людьми. «Ну а вы?» «Мы будем упражняться втроем», – кивнул Никас. «Он смышленый». Но вот смотрю на него, и создается ощущение, что он меня лет на десять старше. Бррр. Разбились на пары, и медитируйте. Ох, надеюсь, мое решение не принесет новых проблем. Я смотрела, как мои студентики, кривясь, делятся на пары. Да и как они вообще два года-то проучились вместе. Меня немного потряхивало от всего случившегося. Я теперь официально маг. Нужно будет попросить у Пушка вновь замерить мой уровень. две тихонько поскреблись. «Профессор Лангарш», неизвестная мне личность, заглянула в приоткрывшуюся щелочку. «Вас вызывает ректор».